Спустя еще два-три месяца. В замке был назначен прием в честь новорожденной принцессы. Молодые родители, правители Туврона, выседали на своих законных местах. В специально выполненном заказе троне колыбельки лежала их дочь, юная красавица. Золотистые кудряшки обрамляли личика, голубые глазки недовольно осматривали потолок тронного зала. Принцесса хотела спать и совершенно не понимала, что именно она тут делает. Рядом с колыбелью стоял ее крестный отец. Грозным взглядом, обводя собравшихся, Барс хмурился. Все шло нормально. Гости, подданные, выражали свое почтение и радовались за новоиспеченных родителей. Но мысли генерала занимал отнюдь не прием в честь принцессы. Его беспокоила жена. Вернее, ее самочувствие. Он знал, был уверен на все сто процентов, что уже меньше, чем через час, родится его первенец, сын. Но все равно переживал и больше всего на свете хотел бы быть рядом с женой в эту самую минуту. Но Танюша запретила, велела не входить в спальню до тех пор, пока все не закончится. Глупая, боится, что процесс родов напугает Барса или заставит испытать отвращение к любимой. Борислав пытался настоять, но переспорить его принцессу было крайне сложно. Она не ругалась, не кричала, не спорила, просто смотрела на мужа. Но во взгляде было столько всего намешано, что у генерала не было шансов отстоять свое мнение. Сжимая руки в кулаки, Борислав стоял рядом с друзьями охранял покой крестной дочери. И с каждым мгновением терял терпение все больше. Стены просторного зала давили на него, галстук бабочка стягивал шею, не давая дышать нормально. Звуки музыки нервировали еще больше. «Мне попросить гостей спрятаться от буйного генерала?» — раздался голос Тая. Король лукаво посмотрел на друга, но в его взгляде сквозило понимание. Он прекрасно знал, что именно чувствует в данный момент Борислав. К тому же Даймир, как никто другой, чувствовал, что магия Барса бунтует, рвется на свободу. И если генерал даст слабину, не справится с ней, то магия разнесет весь зал и половину замка. И никакой ремонт не поможет. «Пойдем выйдем», — спокойно проговорил и обращаясь к зятю. Борислав и сам чувствовал, что его силы на пределе. Молча кивнув королю, показывая, где его искать в случае необходимости, Борислав вышел вслед за тестем. Оказавшись в саду, расположенном под окнами генеральских покоев, Тималай хмуро посмотрел на Барса. — Давай, выпусти пар, — предложил старый король. — Не улыбается мне восстанавливать замок. Я его полжизни строю. Взмахнув рукой, Тималай заставил все цветы и растения расступиться, освобождая поле для деятельности мага земли. Борислав выдохнул, ослабив галстук, закрыл глаза. Тималай торопливо отступил на несколько шагов назад, дабы не попасть под удар мага. Борислав опустил руки. Магия будто полилась из кончиков его пальцев. Казалось, можно видеть тонкие нити, уходящие в землю. С тихим шорохом вокруг Барса начала подниматься земля. Она шевелилась, будто живая. Колыхалась, словно море, с каждым мгновением двигая все быстрее. Барс стоял в центре сада, глаза его все еще были закрыты. Магия перестала давить его изнутри, и Борислав немного расслабился. Открыв глаза, понял, что стоит на высоченной горе, выросшей до уровня окон, ведущих в свои собственные покои. Но теперь его вряд ли что-то остановит, даже грозный или недовольный взгляд жены. Он до боли хотел быть рядом с любимой. Протянув руку, хотел открыть окно, но не успел. Окна сами раскрылись перед ним, выпуская поток ветра. Борислав на мгновение, открыл глаза, чувствуя, как магия ветра окутывает его, ласкает его лицо. Барс понял, насколько сильно скучал по ласковой магии жены, и сейчас магические силы вернулись к его принцессе. Не в полной мере, но вернулись. Открыв глаза, Борислав шагнул в комнату, махнул рукой. Гора земли, поднявшаясь его вверх, рассыпалась, возвращаясь на место. Тимолай, рассмеявшись, разместил все цветы по своим клумбам-грядкам. Оттряхнув руки, старый король вернулся к внучке. По едва О ощутимой волне магии, появившейся несколько мгновений назад, старый король понял. Только что он стал во второй раз дедом. Громкий детский плач разнесся по комнате. Взгляд барса был прикован к кровати, в которой лежала его жена. Из пучка волос, собранных на затылке, выбилось несколько прядей, делая лицо его жены совсем юным. «Господи, она ведь и есть совсем девочка! А уже мать семейства! Его семейство!» На нетвердых ногах Боря подошел к кровати. Вокруг сновали ведьмы, приводя принцессу в порядок. Бабушка взяла на руки внука, обтерев его, принялась издевать, что-то воркуя над новорожденным. А Борислав рухнул на колени на пол около кровати. «Не дождался», — выдохнула Танида. «Она была слишком слаба, чтобы ругать мужа за нетерпеливость и слишком счастлива, чтобы держать его вдали от себя и от сына». Юстина осторожно передала внука на руки дочери и, постояв мгновение, убедившись, что дочь правильно приложила внука к груди, махнула прислуги рукой, заставляя всех покинуть комнату. Спустя минуту молодые родители остались в спальне наедине со своим счастьем. Борислав, глядя как сын ест, улыбался. Лицо Тани, немного уставшее, но с ласковой и радостной улыбкой на губах было для него самым красивым. Его принцесса внесла в его жизнь сумятицу, показала новый мир. Подарила дом и всепоглощающую любовь. Борислав был счастлив, как никогда. Он, как прорицатель, знал, что королевство, как и семью правителей, постигнуть трудные времена, но они справятся со всеми невзгодами. Справятся, потому что такова их судьба, таково их предназначение. «Люблю вас», — выдохнул Барс. Таня, удерживая сына одной рукой, вторую протянула к мужу. Погладила его по щеке. Борислав повернул голову, прижался к ладони жены губами. Он был ей безмятежно благодарен за упрямство, иначе бы они не были вместе, за сына, иначе бы он не был так счастлив, и за самый ценный подарок в его жизни, за любовь к принцессе Витро. Окна, ведущие на улицу, с тихим стуком закрылись. Яркий свет ламп стал тусклым. Шторы сами с собой задвинулись, погружая комнату в полумрак. По стенам, перепрыгивая со шкафов комода, на кресло и кушетку, плясали тени. Играли, кружились. То устремились к потолку, то низко стелились по полу. Борислав с улыбкой наблюдал за причудливой игрой теней, ласково целуя руку жены и осторожно поглаживая ручку сына. Вдруг тени замерли, соединившись в один тугой клубок. Подкрались к постели, осторожно, будто прося разрешения прорицателя. Борислав поднялся на ноги, сделав шаг в сторону, позволяя пророчеству появиться. Темный полупрозрачный клубок теней коснулся головы мальчика. Стегин лежал на руках туниды, перестав сосать грудь, начал засыпать. Тени, погружившись над головой младенца, устремились ввысь. Клубок распался, и комната наполнилась яркими красками. Появились красочными картинками природы, животных, людей. Картинки кружились, сменялись одна за другой, набирая скорость и становясь все ярче. В одно мгновение все стихло, картинки исчезли. В воздухе появились символы, складываясь в слова древнего языка тувронцев. Пророчество Тигина гласило «Тени проведут себя к истинной любви». Мирослав хмыкнул, уже предвидя будущее сына, а Таня передала Тигина счастливому папаше на руки. Слова пророчества исчезли, окна и шторы раздвинулись, впуская лунный свет и свежий воздух. Борислав стоял у кровати с сыном на руках. Таня смотрела на мужа, на его счастливую улыбку и улыбалась в ответ. Несмотря на то, что она потеряла довольно много сил во время родов, Таня чувствовала небывалый душевный подъем. Магия наполняла ее, пополняя энергией. Борислав, чуть сдвинув крохотную одежку на спине сына, увидел, как появляется татуировка зверя – черный волчонок. Зевнув, улегся на шее мальчика. Борислав улыбнулся и присел на постели рядом с женой. Цигин черный волк, — улыбнулась принцесса. — Повелитель тени и иллюзий, — добавил генерал. — Придворных дам мне уже жалко, — посмеивалась Таня, глядя на мордашку сына. — Придется Тигину скрываться, от толп поклонниц с разбитыми сердцами. — Да нет, — пожал плечами барс, — наш сын будет слишком разборчив.